Где-то там, в Лос-Анджелесе, приземлилась моя первая, можно сказать, суперзвезда Наоми Левин. Она остановилась у скульптора Джона Чемберлина и его жены Элейн в Санта-Монике. До нашего отъезда Джерард свином познакомили нас на перформансе в Левингтеатре на 6-й авеню и 14-й улице. И потом мы все вместе пошли на официальное открытие в Музей современного искусства. Наоми работала в F.A.O. Шварц – в «Магазине игрушек на Пятой Авеню» и снимала фильмы, была очень киноприлежной. Йонас Меккас только что написал в своей киноколонке в «Войс» об одном ее фильме, ее и Джека Смита, конфискованном Нью-Йоркской кинопроизводственной лабораторией из-за наличия в нем обнаженной натуры. И не только конфискованном, но и уничтоженном ими. Наоми говорила, что поехала в Лос-Анджелес искать деньги для кооператива кинематографистов, Но Джерард с Тейлором утверждали, что она была в меня влюблена, потому и прилетела. Расстроилась, что мы не позвали ее в путешествие с собой. Там, в Голливуде, я много думал о том, как по-идиотски, нелепо в кино показывают секс. В конце концов, в ранних фильмах были и секс, и обнаженка, к примеру, Хэдди Ламар в «Экстазе». Но потом они вдруг сообразили, что впустую растрачивают отличную приманку и лучше ее приберечь на черный день. Ну, раз лето так в десять показывать какую-нибудь новую часть тела или произносить новое ругательство и годами подтягивать кассу вместо того, чтобы сдать все и сразу. Но тут посыпались европейские картины и андеграундное кино. И давай срывать планы Голливуда. Те еще лет двадцать бы потянули до полной обнаженки, дюйм за дюймом приоткрывая плоть. Так что они начали эти разговоры о защите общественной морали, хотя на самом деле просто переживали, что их завалят сплошными голыми телами, пока они подсчитывают доход от затяжного стриптиза. К тому времени я уже сознался, что у меня Боликс с собой, и мы решили снимать немой фильм о Тарзане в ванной нашего люкса в беверли хиллс отеле с Тейлором в роли Тарзана и Наоми в роли Джейн. Уин был знаком с высоким рыжим парнем из Гарварда — Деннисом Диганом, который знал Джона Хаусмана, так что они поснимали немного у Джона дома и встретили там Джека Ларсона, сыгравшего Джимми Ольсона в телевизионном супермене, а в тот момент писавшего сценарий сериалов. Мы вместе пошли в бассейн, и Наоми тут же разделась и прыгнула в воду. Тейлор должен был забраться на дерево, но не смог, так что потребовал дублера. Пришел Хоппер и полез на дерево за кокосом. Когда Тейлор посмотрел отснятый материал в Нью-Йорке, он сказал, «Знаешь, мне всегда нравилось, как Деннис играет, но он обычно такой зажатый, а таким естественным я его в кино никогда не видел». В 1969-м вышел «Беспечный ездок», и Тейлор напомнил мне об этом случае. «Думаю, тогда в бассейне что-то в Деннисе изменилось», — сказал он. «У него открылись новые возможности». «Может, и так», — подумал я. Никогда не знаешь, что кому-то пойдет на пользу, а что нет. Мы переехали из Беверли-Хиллз-отеля в Венес-Пиа, где Тейлор жил, когда в пятидесятых работал в Пасадена Плейхаус. Все еще знал там многих. Мы закатили вечеринку с вращающимися на карусели угощениями, а поскольку Тейлор вегетарианец, там был один сыр. Но было жарко, сыр потек, и все прыгали вокруг, отдирая от деревянных лошадок щепки и отскребая ими сыр с ладоней. Еще за те две недели в Лос-Анджелесе мне особенно запомнилась одна вечеринка, устроенная для нас одним эксцентричным наследником зеленых марок в доме его друга. Примечание. Зеленые марки – компания, первой предложившая маркетинговую программу стимулирования постоянных покупателей марками, которые можно было обменять на различные товары. Конец примечания. Луи Бич Марвин III занимался строительством собственного дома гигантского круглого сооружения под названием «Мунфаер Ранчо» в Топанго-каньоне с кроватью, возвышавшейся на пилонах на высоте 20-30 футов. Оно охранялось 14 белыми овчарками. Вообще, он, по его словам, собирался купить остров и сделать из него что-то вроде Ноева ковчега, чтобы каждой твари попали. Остров он купил и животных привез, Только они у него постоянно умирали. А пока он строил свой невероятный дом, жил прямо на стройке, в трейлере с грязным бельем. В какой-то момент, в начале 60-х, казалось, что в Калифорнии что-то вроде настоящей арт-сцены появляется. Даже Генри Гельцаллер считал, что нужно хотя бы раз в год ездить туда и проверять, что происходит. Но дилеров там не хватало, и музеи были неактивны, а искусство никто не покупал. Думаю, всем было достаточно просто наблюдать за сложившейся ситуацией.